Глава 18 Всем свойственно ошибаться. демия «Рассказывайте!» — сверкнул взглядом дедушка, мгновенно растеряв всю игривость и расслабленность. «Живо!» «Вы, значит, молчите!» — хмыкнула я. «А мы должны вам что-то рассказывать!» «Дэмия!» — гаркнул высший, отчего сердце испуганно замерло, а потом пустилось в голубь. «Слушаю тебя, кайран Дед Кая выпустил свою энергетику, от которой даже дышать стало сложно. «Он искал встречи? Путался под ногами?» — сыпал вопросами Минуру Винтон. «В гостях у нас был сегодня?» Пожала я плечами, ощущая, как паника затапливает изнутри, ведь дедушка был не в курсе о нашем с Нейроном романе, который закончился два года назад. «Давай, блесни своими знаниями!» Обречённо рычала я, кидая беглый взгляд на Кайрона, который был посвящён в мой секрет. «Расскажи им то, что я скрывала до сегодняшнего дня». «И зачем он приходил?» — полюбопытствовал глава клана нориган смотря то на меня, то на своего внука. «Я его позвал!» — кашлянул Кайрон. «Зачем? Зачем?» Высшие выпалили свой вопрос одновременно, очевидной агрессией, накаляя обстановку до предела. «Потому что мы с ним дружим» послышался ответ моего жениха. «А ты?» — зыркнул на меня дедушка. «Что я?» — пыталась храбриться, но от былой уверенности не осталось ни следа. «Ты ничего общего не имеешь с этим вампиром?» Глава моей семьи сканировал взглядом, будто пытаясь проникнуть в мысли. Меня так и тянуло сказать, что нет, но ведь Кайрон мог воспользоваться ситуацией и вынести всю правду на поверхность, тем самым превращая меня в лгунью, и очерняя в глазах двух представителей могущественных кланов. «Я...» Слова застряли в горле, а дедушка хмурился всё сильнее, наблюдая за мной. «Дэми осталась не в восторге от него», хмыкнул Кайрон, влезая в разговор, который я пыталась выстроить в своей голове. «Ну давай, ехидничай. Разве ты упустишь такой шанс?» «И почему же?» наседал Минур Уинтон. «Потому что...» открыла я рот. «Потому что он не я». — хохотнул мой жених. — Ну а если серьёзно, то демия встретила гостя, как и подобает хозяйке дома, а потом тактично удалилась на задний двор. — Кстати, — обратился кайран к моему деду, — примите моё истинное восхищение. Ваша внучка идеально владеет боевыми искусствами. — Что, успела уже палкой прилететь? — усмехнулся глава моего клана. Я дышала через раз, не понимая, почему Кай меня выгораживает, ведь ему было бы выгодно измазать меня в грязи растрепав о моих любовных похождениях. «Серьёзно? Она у тебя владеет такими умениями?» — удивлённо уставился Ишан Норриган на Высшего. «О, зрелище завораживающее!» — распинался Кайрон, кивая головой. «Что ты задумал?» — хаотично соображала я. «Не верю в твою душевную доброту». «Тогда тем более береги её!» — фыркнул дед Кайя, бросая на меня беглый взгляд. «Ответ на свой вопрос вы получили?» — кашлянул дедушка. «Пусть и не прямым текстом. Так что, если не хотите проблем или не дай боги пополнения в семье в лице Нарейна Брайтона...» «Что?» — ахнула я. «Чего?» — выпалил кайран «То держитесь от него подальше!» — рыкнул Ишан Норриган, завершая мысль моего деда. «Я хорошо знаю главу его клана. Он будет играть по-грязному». «Более чем уверен, что этот старый чёрт рассказал своему внуку о метках и вашей совместимости. Ему выгоден этот брак. Такое случилось впервые, когда девушке или парню подошли двое». Я слушала с замиранием сердца. Мой воспалённый мозг отказывался принимать эту информацию, которая походила на какой-то бред. «Боги, только охоты за мной не хватало». «Теперь он не друг тебе, кайран задумчиво произнёс Ишан Норриган. Теперь он твой соперник и претендент на место в постели рядом с Дэмией. Как бы грубо и извращенно это ни звучало. Уж простите, дети, но я говорю правду. Мне стало дурно от полученной информации, и я привалилась спиной к двери, мечтая, чтобы это было просто галлюцинацией или кошмаром, который исчезнет, когда я моргну пару раз. «Ты как, милая!» Дедушка откинул свое проявление властности, мгновенно оказываясь рядом и придерживая меня за талию плохо шепнула в ответ. «Так вот, почему он прибежал сюда. Власти за счет меня захотелось. Боги, неужели он действительно думал, что я послушаю признание в непогашей любви и приму его?» «Я провожу ее», — кашлянул Кайрон. «Да, да», — засуетился мой дедушка, отступая в сторону. «Проследи за ней». Не стала провожать уважаемых гостей. Держась за предоставленный локоть Кая, направилась в свою комнату. «Говори». Мой голос был безэмоциональным, я хотела побыть в одиночестве. «Что именно?» — спросил высший распахивая передо мной дверь спальни. «Что тебе нужно в ответ?» Я поджала губы, улавливая на себе пристальное внимание мужчины. «Ты ведь не по доброте душевной умолчал обо мне и на Рейне. Значит, тебе что-то нужно. От помолвки я не откажусь», — сразу решила уточнить. «Неужели ты считаешь меня настолько ничтожным, если в твоем понимании я могу рассказать нечто подобное?» Черты лица Высшего ожесточились. Ему было неприятно услышать от меня такое. «Как бы я к тебе ни относился, но не в моих правилах трепаться о чьих-то любовных похождениях». кайран я подалась к нему, собираясь извиниться за сказанное. «Тебе нужно отдохнуть», — прервал меня он, отводя взгляд. «Надеюсь, когда мне понадобится твоя помощь, ты не пройдешь мимо». Несмотря больше на меня, Высший прикрыл за собой дверь. «Что за день сегодня такой?» Чувствуя тяжесть раскаяния, скинула туфли с ног и побрела к кровати. Одни сплошные нервы.